Глава вторая. Господи, пробормотал Кеша, отступив в коридор. Что это? Зайка заорала и прижалась к стене. Вика, прошептала Мани, становясь зелёной. Это её дольчики. Она в них только что была, а теперь висит. У меня возникло ощущение, что вокруг вязкое болото. Звуки практически исчезли. Но глаза от чего-то не перестали чётко воспринимать окружающий мир. Они были прикованы к безвольно свисающим с потолка конечностям, неправдоподобно длинным и каким-то шишковатым. Ноги выглядели странно. Через секунду я поняла, в чём дело. У них отсутствовали ступни. Внизу дольчики заканчивались культяпками. "Прекрати визжать", рявкнул Александр Михайлович и встряхнул зайку. Она поперхнулась криком и прижалась к полковнику. Там висит, прошептала она. Ну, висит, как-то равнодушно подтвердил Дегтярев. Пусть себе качается. От такого безразличия я чуть не потеряла сознание. Конечно, полковник каждый день сталкивается на работе с трупами. Он приобрёл иммунитет к подобному зрелищу. Но мы-то нет. И потом, как он может быть таким Стоя возле повесившейся Вики. Чего вы орёте? поинтересовался интересовался «Вика», — Вики, прозаикался Андрюша. Она небось не слышит вас. Пожал плечами полковник. Пошли в столовую, я ещё не наелся как следует. Это было уже слишком. Я подскочила к Александру Михайловичу и с гневом заявила: Как ты можешь? По еде рядом с трупом. Чем? хмыкнул Диктерёв. Зая подняла дрожащую руку и ткнула пальцем в дольчики. Ты не видишь? Вот. Что? Там. И чего? Моё терпение лопнуло. Надо немедленно вызвать милицию. Зачем? подскочил полковник. Диктерёв, взвыл Кеша. Сейчас же прекрати еродствовать. Не видишь, Андрею плохо? Литвинский и впрямь навалился всем телом на косяк. "Никак не пойму", наморщился полковник. "О чём речь-то?" "Вика повесилась", ляпнула Маня. "Вон висит". "Где?" вытряс глаза Александр Михайлович. "На крюке", прошептала Зайка. "Вон ноги". "Ноги?" "Да. Чи витины", прявкнула я в цветных колготках. Внезапно полковник расхохотался, вошёл в кладовку и дёрнул за одну ногу, покачивавшуюся в полумраке. Я зажмурилась. Нет, не зря говорят, что профессия накладывает несмываемый отпечаток на человека. Многие дантисты становятся садистами, а менты преступниками. Ну, полковник, как он может так себя вести? Мама, взвизгнула Маня. Лук Я открыла глаза и ахнула. Под потолком болтались пустые колготки, на полу высилась гора из головок репчатого лука. "Вы чего тут стоите?" раздался за спиной голос Вики. "Там", забормотал Андрюшка, медленно разовея. "Там твои чулки". "Ну да", спокойно подтвердила Вика и всплеснула руками. "Кто же из вас весь лук рассыпал? Отвечайте, Ироды!" Зачем связки дёргали? Лучше ты нам сообщи, умирающим голосом пробормотала Ольга. За каким чёртом набила свои колготки луковыми головками? В журнале прочитала, есть такое издание называется Ваш огород, объяснила Вика. Там было написано: "Если хотите сохранить урожай лука, положите его в плотные колготки, 100 дн под к потолку, и можете не сомневаться, весь год провисят". А у меня необыкновенный сорт. Сеешь зимой, в мае уже головки. Да такие сочные, сладкие, как яблоко. Вот я и решила последовать совету. Вчера весь день колготки набивала и подвешивала. А вы всё разорвали. Теперь собирайте. А я пойду принесу новые колготки. Вас тут много. Вот и запихнёте лук. Да смотрите аккуратно. По одной головке в ряд кладите, ясно? С этими словами она ушла. Лук пробормотал Андрюшка, хватаясь за сердце. Хорошо, что на улице день и вы рядом. А пошёл бы я вечером сюда один, точно бы умер. Кошмар, подхватила Зайка. Я мигом понял, что-то не так, заявил Кеша. И я, влезла Маня. Слишком длинные ноги были. Я хотела сказать, что сразу обратила внимание на непонятное отсутствие ступней. Но тут Александр Михайлович противно захихикал. Ну вы выдаёте. Отдарь заразились. Ладно бы она завопила. Висельник, весельник, вполне в её духе. Но ты, Кеша, ей богу, удивил. Аркадий стал оправдываться. Тут полумрак. Зайка орёт, мать рыдает. Вот я и не разобрался сразу. И не думала рыдать, возмутилась я. Хотела как раз сказать, что висят ноги без ступней. Держите, выкрикнула Вика размахивая упаковкой шуршащей бумаги Да что у вас такой вид? Что случилось-то? Андрюшка молча обнял жену. Я тебя люблю. Может, тебе температуру померить? Насторожилась Вика. Похоже, заболевать начинаешь. Давайте, не стойте, собирайте лук. Мы сели на курточки и принялись за работу, слушая безостановочные указания Викуле. Ровней, не так туго. Не мните лук. Потом Кеша подвесил связку, и все отправились в столовую пить кофе. Торт, который подали к чаю, описать невозможно. Три Треиэтажа бисквита, прослоённого вареньем, взбитыми сливками и тёртым орехом. Верх шедевра украшали фрукты, уложенные в затейливый орнамент. "И в какой кондитерской берут такое чудо?" воскликнула я, проглотив огромный кусище. "Обижаешь, начальник", засмеялась Вика. И положила мне на тарелку ещё добрый ломоть. Такого не купить. Ты хочешь сказать, что сама испекла торт? Поразилась я, быстро расправляясь со второй порцией. Ничего хитрого, пожала плечами искусная кулинарка. Сначала печёшь коржи, каждый по отдельности, потом делаешь начинку. Хочешь рецепт дам. Нет, быстро ответила я. Спасибо, не надо. Лучше уж у тебя полакомлюсь. «Лентяйка». Хмыкнула Вика. Всего-то три часа уйдёт на готовку. Я молча потянулась ещё за одним куском. Вот поэтому я и не люблю скакать вокруг плиты с кастрюлями. Топчешься весь божий день, а съедается приготовленное за 10 минут, и никакого эффекта. Слопали вкусный обед, через пару часов снова голодные. Я вам сейчас чай налью в потрясающие чашки, засуетилась Вика. Купила сегодня утром. Да. Удивился Андрюшка. Ты мне ничего не говорила? Сюрприз, протянула Вика. Тебе понравится. Вот. Жестом фокусника она открыла дверцы буфета. Сервис был сделан из серебра с позолотой. Изящные чашечки, маслёнка, всё с орнаментом. Похоже, он не новый, сказала Зайка. Антиквариат, гордо заявила хозяйка. XVIII век. А может ещё раньше сделали? Где ты -то его только достала? Покачал головой Андрюшка. Очень изящная работа. Глаз радует. Дай-ка. И он принялся вертеть в руках молочник. Узор на всех чашках разный, воскликнула Маня. Смотрите, у меня охота, у зайки рыбная ловля, а у тебя мусик, что? У меня дамы с кавалерами пляшут, сообщила я. Наверное, чашечки от разных сервизов. Не успокаивалась маня. Нет, улыбнулась Вика. Раньше так часто делали. Этот сервиз называется Отдых в деревне. Видите, на сахарнице карета с лошадьми, а на маслёнке домик с садом. И орнамент по краям везде, на всех предметах листочки. Дорогая вещичка, с видом знатока заявил Кеша. Мне почти даром досталось», — радостно ответила Вика. Всего за 300 долларов. Да не может быть, подскочила Зайка. Тут одного серебра килограмма два. а ещё работа. Мне просто повезло, пояснила Вика. Знаете, как я люблю посуду, в особенности старинную. Но ты зая права. Цены на аукционах просто ломовые. Я пару раз ходила, только без толку. Всегда находился кто-то побогаче. А в магазинах одна дрянь выставлена. Антиквары хитрецы. Что получше, на торги отправляют или постоянным покупателям звонят? Так вот, поехала сегодня утром на наш рынок, тут недалеко, возле МКАД. Мы там творог берём у крестьян, сметану, масло. Хожу по рядам, вижу, бабулька стоит с чашкой. Вика, в самом деле страстная любительница посуды, заинтересовалась, подошла поближе и ахнула. Бабулька держала в руках изящную вещичку из серебра, явно раритетную. И очень дорогую. Сколько хотите за безделушку? Прикинувшись равнодушной, поинтересовалась Викуша. А сколько, дашь?» — Прокашлял Божий одуванчик. Полтысячи не жалко. Векуша чуть было не сказала, что 500 баксов всё-таки дороговато за одну чашечку. «Отдайте, мол, за 300. Но тут до неё дошло, что бабуля хочет 5 сотен в рублях. Дорого тебе, По-своему поняла молчание потенциальной покупательницы старушка. Так и быть, за 400 уступлю. Ты не сомневайся, видишь пробу. Хочешь, возьми блюдечко и сходи вон туда в ювелирный магазин. Они подтвердят. Серебро это, без обману. Это наша семейная реликвия. Да нищета заела, Вот и продаю. Викуша с радостью протянула бабульке деньги. Так аккуратно спрятав ассигнации, спросила А может, весь сервис захочешь? Какой? спросила Вика. Так чашка из набора, пояснила старушка. Дома ещё пять стоят. Обрадованная неожиданной удачей, Вика сунула пенсионерку к себе в машину, отвезла её по указанному адресу в деревню и увидела в буфете красоту писаную. Плохо понимавшая ценность сервиза старуха запросила за него 300 баксов. И Вика с превеликой радостью их отдала. Ну что, попробуем чай из этих чашек, потирала руки Вика. В первый раз я такой сервиз видела недавно в антикварном, но он стоит 10 тысяч баксов. Вот и не купила. А тут такая феерическая удача. Эх, жаль, совочка для сахара нет. Потерялся, похоже. И чего хорошего в старой посуде? скривилась Маня. Не понимаю я этого. Лучше новую купить. Зачем пить из плошек, которыми пользовались посторонние люди? Фу, по-моему, это негигиенично. Ей тщательно вымыла, рассердилась Вика. Всё равно, уперлась Маня. Чтобы загладить бестактность девочки, я быстро сказала: "Викуля, налей мне чайку или кофейку". "Кофе не в эти чашки", буркнула Вика. "Почему?", удивилась Зая. "А бабушка предупредила" а не только под чай, от кофе портится. И она загремела в буфете посудой. На свет появились фарфоровые изящные чашечки. Кофе сюда налью, сообщила Вика. Так, кому что? Мне, естественно, чай. Платоядно потер руки Андрюшка. Терпеть не могу кофе. И мне чаю, хором ответили мы с Зайкой. Хочу кофе, быстро сказала Маня. Я подавила улыбку. Маруська никогда не употребляет этот напиток. Он ей активно не нравится. Просто она не хочет прикасаться к антиквариату. Я тоже, пожалуй, кофейку, протянул Кеша. Мне стало совсем смешно. Брезгливый до болезненности Аркашка избрал ту же тактику, что и Манюня. Диктерёв же отказался и от того и от другого. "Позже", сказал полковник. "Я так объелся, что в меня ничего не вольётся". Домой мы поехали около полуночи. Кавалькада машин вырулила на шоссе. Кеша, посадив около себя Маню, как всегда, нажал на газ, и унёс далеко вперёд. Александр Михайлович, обладатель чёрного Запорожца, безнадёжно отстал. Он не слишком уверенно чувствует себя за баранкой. Зайка молча рулила по Новорижской трассе. Я сидела около неё, зевая и борясь со сном. Вдруг Зая притормозила. «Ты чего?" очнулась я. "Меня тошнит", пробормотала она и рванулась из машины. В ту же секунду я почувствовала резь в желудке, потом к горлу подступило что-то мутное и тяжёлое. Пришлось бежать за Зайкой. Минут через десять мы кое-как пришли в себя, умылись, поливая друг другу на руки воду из бутылки. утерлись бумажными носовыми платками, И вернулись в машину. Интересное дело, пробормотала Ольга. С чего это нас прихватило? Не знаю, прошептала я, чувствуя, как горлу снова подкатывает что-то отвратительное. Зайка глянула на меня, я на неё, и в ту же секунду мы снова понеслись к канаве. Если честно, давно мне не было столь плохо. Голова кружилась, ноги дрожали, по спине ок холодный пот. В желудке ворочался раскалённый ёж с торчащими в разные стороны иглами. "Боже", простонала Зайка, рухнув на сиденье. "Умираю". У меня было тоже ощущение. В сумочке ожил мобильный. "Мусик?" зарыло Маня. "Вы где?" "Ещё на Новой Риге", прошептала я. "На тридцать пятом километре". "Что случилось? Вы сломались?" "Да." Еле слышно ответила я и навалилась на зайку. Она откинулась в кресле и попыталась натянуть на себя плед, который мы укрываем в машине банди. Холодно мне холодно, лепетала она, прямо трясёт всю. Меня тоже начал колотить озноб, и я решила включить печку, но вместо рычажка обогревателя кнула пальцем в радио. Это любовь, понеслось из динамика, что без денег делает тебя богатым это любовь, о которой в книжках-то читал когда-то. Выключи, прохрипела Зайка, «Умоляю». Но я не смогла пошевелить рукой, пальцы весили по 100 кило каждый. Дай пакет, еле слышно попросила Зайка. Из бардачка вынь. Не могу. Меня тошнит, скорей дай. Не могу. Сейчас салон испачкаю». Ерунда. Зайка попыталась наклониться и не сумела. Я в полном отчаянии поняла, что не могу ей помочь. Меня словно парализовало. Перед глазами затряслась мелкая чёрная сетка, в ушах тоненько-тоненько запели комары. Последнее, что я увидела перед тем, как потерять сознание, было лицо Александра Михайловича с широко раскрытым ртом. Полковник рванул дверцы машины, Зая стала падать к его ногам. И тут свет померк.